Я тут же связался с Абадоном по внутренней ментальной связи. «Генерал, доклад по готовности!» «Железная гвардия в полном составе, Повелитель!» Раздался в голове ракочущий голос Абадона. «173 единицы универсальных боевых големов, плюс 32 тяжелых штурмовика, плюс сотня легких разведчиков, периметр под контролем. Внутренние системы защиты активированы».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 А рядом стоит трехметровый каменный стукан с рубиновыми глазами и нефритовым топором. Как-то не камельфо. Пришлось снова спускаться в мастерскую и вносить срочные коррективы. Благом мрамора у меня теперь завались. Големы-охранники, големы-официанты. Да-да, я решил, что раз уж гулять, так с размахом. Пусть каменные стуканы разносят шампанское, гостям понравится. Получили обновки.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 Лунча не обещала приехать, да и тот торговец, который алтарь заказывал, наверняка не упустит шанса засветиться. Ну и местные аристократы, конечно, все будут. Куда же не денутся? Единственное, что меня беспокоит немного, — Настя оглядела раскинувшееся перед домом пространство. — Это само место проведения. Лужайка выглядит как-то пустовато, а хочется чего-то волшебного.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 После свадьбы я перенесу эти статуи, фонтаны и беседки в парки и скверы по всему люхтенштейну Пусть радует глаз жителей. Я улыбнулся. Кажется, все готово. Осталось только выспаться. Ну и жениться. Хижина папы Легбы, где-то в самом центре Африки. Папа Легба скрючился на своем костяном троне,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 Столица Российской империи. Родина этого проклятого Вавилонского. Отличная цель для начала. Пусть почувствуют вкус тьмы. Берлин, Пруссия. Эти вечно суют свои нос не в свои дела. Пора их немного проучить. Берн, Швейцария. Нейтралы хреновы. Думают, что их горы спасут. Ха! Париж, Лондон.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 От него исходила аура сокрушительной силы, идеальное оружие против бронированных целей. малотобоец приказал Легбо, указывая в направлении, откуда летели снаряды. «Найди его! Сожри! Сокруши! Раскроши!» Тварь издала низкий утробный рык и пошла выполнять приказ. Папа Лекба снова сосредоточился на барьере. Снаряды сыпались не переставая уничтожая все вокруг, включая и колодцы. Он чувствовал, как его сила тает, как ученики слабеют, но он держался. Молотобоец должен был справиться. Главное, чтобы он успел добраться до цели прежде, чем эта назойливая железяка снова куда-нибудь смоется. Но как только молотобоец вышел за защитный барьер, папа Легба вдруг заметил какое-то движение в его сторону. Что-то черное, стремительное,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 Белое платье, кольца, гости. Впрочем, глядя на сияющую Настю, которая порхала по залу, как бабочка, отдавая последнее распоряжение распорядителям-големам, да-да, я и таких успел наклепать, мраморных в левреях. Я понимал, оно того стоило. Она заслужила этот праздник, да и я, чего уж там, тоже немного устал от вечной войны. Стою у панорамного окна в своем кабинете, и поправляя непривычно строгий костюм, я чувствовал себя немножко напряженно. Внутренний архитектор во мне требовал контроля, расчета всех рисков, и контроль был. Абадон со своей железной гвардией держал невидимый периметр. Големы-охранники, замаскированные под древнегреческие статуи и средневековых рыцарей, застыли в саду и залах, готовые в любой момент ожить. Черный отряд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 Кира, его живая броня, сейчас мирно дремала в виде элегантного серебристого браслета на его запястье. «Готов, дядя Кирь!» – я криво усмехнулся. «Куда я денусь?» Мы спустились вниз. Гостей было много, очень много. Я даже не ожидал, что на наше скромное торжество соберется столько народу. Знакомые лица мелькали в толпе. Вот граф Шенк оживленно беседует с Рихтером.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 Сама лунчение детая в роскошное платье из белого шелка с золотыми драконами, тоже была здесь. Она поймала мой взгляд и слегка улыбнулась. Я кивнул в ответ. Гости все прибывали и прибывали, говорили теплые слова, знакомились друг с другом, представляли родственников. Ну и, конечно, вручали подарки. Дорогие вазы, старинное оружие, ювелирные украшения, даже несколько артефактов.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 ждали самых важных гостей. И тут по толпе пронёсся лёгкий шепот. Все взгляды обратились к главному входу. В зал вошел мужчина лет сорока пяти и пятидесяти с резкими чертами лица, внимательным взглядом и аурой такой мощи, что даже я почувствовал лёгкое напряжение. За ним следовали несколько человек в скромной одежде, но от них исходила такая сила, что я сразу понял. Это бойцы ранга Абсолют. Лунчень, стоявшая рядом со мной, ахнула и схватила меня за руку. Теодор, это же Пак Бо Вэй, глава корпорации Черный Дракон. Как, скажи мне, как тебе удалось его пригласить? Кого? Я непонимающе посмотрел на нее. Пак Бо Вэй, повторила Лунчень шепотом.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 Я особо не вникал. Видимо, и ему отправило. Прикольно, что приехал. Лунчень посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Тем временем пак Бовей, заметив меня, направился к нам. Рядом с ним шел маленький мальчик лет 7-8. Он с любопытством оглядывался по сторонам, а потом его взгляд остановился на мне. Мальчик улыбнулся знакомой, немного шаловливой улыбкой.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 А потом началось самое интересное – время подарков, точнее, объявления самых значимых из них. Президент Швейцарии, тот самый Тюркель Маз, сияющей улыбкой вручил мне символический ключ. «От имени всей Швейцарской конфедерации», – пафосно произнес он, – «поздравляю вас с бракосочетанием, и знак нашей вечной дружбы и признательности за плодотворное сотрудничество»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 Он подошел к микрофону, и в зале повисла тишина. «Господин Вавилонский, Анастасия», — начал он, — «от имени клана главы Розы от себя лично поздравляю вас с этим знаменательным днем. Я вижу, как процветает ваше молодое княжество, но я также вижу, что вам не хватает людей»